Глава 19. Интерлюдия. 968 год. Весна. Город Переяславец. Терем князя Хакона. Вечер опустился на Переяславец, окутывая город в сумрак. Факелы, прикрепленные к стенам княжеского терема, отбрасывали дрожащие тени. В просторной, но мрачноватой столовой за длинным дубовым столом на котором красовались блюда с тушеной дичью, жареной рыбой и различными соленьями, ужинали князь Хакон и его брат Игорь. Хакон, оседавший во главе стола, как король на троне, выглядел самодовольным. Его щеки раскраснились от выпитой медовых, и он с удовольствием отправлял в рот куски жареной дичи, не замечая, как капли жира капали на его дорогую одежду. Его движения были размашистыми, Он был настолько уверен в своем превосходстве, что даже не допускал мысли о какой-либо угрозе его власти. Игорь же, напротив, выглядел собранным. Его движения были сдержанными, а взгляд острым. Он ел мало, больше наблюдал за братом, изучая каждый его жест. Лицо князя было задумчивым, будто он пытался разгадать какой-то сложный ребус. Разговор между ними тек вяло и формально. Они обсуждали текущие дела княжества, стараясь избегать острых углов. Хакон с удовольствием рассказывал об успехах своих последних дел, ведь он был, по мнению самого Хакона, гениальным правителем, приносящим процветание всему княжеству, а Игорь лишь изредка вставлял короткие реплики, внимательно слушая брата. Однако за этой внешней вежливостью чувствовалось скрытое напряжение и недосказанность. Они оба прекрасно понимали, что это лишь маска, за которой скрываются неприязнь и взаимное недоверие, и что их отношение — это пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. Под конец ужина, когда опустили кувшины с медовухой, как он, налив себе полный кубок, начал говорить об Антоне из Березовки. В его голосе прорезалось недовольство. Он говорил с презрением и свысока, как о ничтожной букашке, которая осмелилась ему помешать. — выскочка, — выплюнул Хакон, — возомнил себя князем и бросил вызов моей власти. Он откинулся на спинку кресла, наслаждаясь собственной силой. — Ну ничего, — продолжил он. — Завтра суд, и я положу конец всему. — Он будет показательно наказан. Это будет уроком всем остальным, кто посмеет мне перечить. В его голосе звучала самоуверенность. Он был уверен в своем превосходстве, в том, что он является непогрешимым. Он не допускал мысли о том, что что-то может пойти не по плану. Игорь, выслушав брата, сделал глоток медовухи и сдержанно заметил с легкой долей иронии. — Недооценивать врага опасных окон. Антон, по слухам, не так прост, как кажется. Он пытался предостеречь брата от опрометчивых действий. — Будь осторожен, — добавил он, не отрывая от Хакона своего взгляда. Хакон отмахнулся от его предостережения. — У меня все под контролем, брат, — сказал он снисходительно. — Я раздавлю его, как клопа, не сомневайся. Игорь, лишь едва заметно усмехнувшись, поднял кубок и произнес тост. «Что ж, желаю тебе удачи, брат. Пусть боги будут на твоей стороне». На этом их разговор закончился. Каждый из них ушел в свои покои, унося с собой свои мысли и планы. Хакон долго готовился к этому дню. Он знал, что приспешник его дяди, князя Святослава, будет лишней фигурой в политике княжества. Хакон знал многое из того, что планировал Святослав. Поэтому, когда Агнияр сообщил об этом старости, Хакону пришлось повнимательнее быть с отдаленным селом Березовкой. Последней каплей стало то, что Агнияр тоже проявляет интерес к этому Антону. Нужно было убрать этого выскочку. Именно поэтому Хакон вызвал Антона на суд, сделав вид, что поддался уговорам Душана и Ярополка. Главным обвинением было отсутствие подати от Березовки. Хакон знал, что Святослав освободил это село от любых податей. Но Святослава нет, есть Хакон. На этом и хотел сыграть князь, прибрать к рукам село, если Антон воспротивится подчиняться Хакону. Уже потом он узнал о том, что Антон захватил соседей и объявил себя князем. Он уверился в своем решении наказать строптивца. А князь Игорь не мог уснуть. Он прибыл к брату из Киева. Там родичи вовсю воюют друг с другом. Рюриковичами себя объявляют все, кому не лень. Уже дошли до того, что раз в бою вместе воевали с ворогом, то значит стали боевыми товарищами, родней. Да чего уж там, братьями стали, единым родом, рюриковичами. Оттого и метят на престол киевский. Игорь хотел выпросить у брата войска для того, чтобы захватить власть в Киеве, но это было сложно. Во-первых, у самого Хакона в городе что-то неспокойно. Во-вторых, Хакон не спешил помогать из-за того, что сам хотел прибрать к рукам Киев. А в-третьих, ни у Игоря, ни у Хакона не было главного, достаточного количества денег. Вот и мучился Игорь, не зная, как поступить. У него самого было всего два десятка дружинников. У Хакона же не менее 400. Как Игорю захватить Киев, неясно. Конец интерлюдии. 968 год. Весна. Город Переяславец. Суд. Площадь перед теремом Хакона. Солнце уже высоко, но утренний холодок еще цепляется за кожу, не хочет отпускать. Я стою на краю площади и вдыхаю этот воздух полной грудью. Чувствую, как он заполняет легкие, будто готовится к тяжелому бою. Площадь замерла в напряженном ожидании. Добрыня стоит рядом. Он не просто десятник, а верный пес, готовый разорвать любого, кто приблизится ко мне с недобрыми намерениями. За ним толпа моих сторонников, среди которых Алеша и Ратибор. Они смотрят на меня, ждут команды. Вот Веслава, чуть поодаль от Добрыни, напряжена. Толпа стояла в ожидании. Среди них мои люди. Некоторые незаметно сжимают в руках оружие, топоры и дубины. Я перевел взгляд на помост. На возвышении сидит князь он Он кажется каким-то... Карикатурным сидит на своем троне, как паук, в центре паутины. Его самодовольная улыбка кажется отвратительной. Его бояри все в дорогих одеждах расхаживают вокруг, переговариваясь в полголоса. Они кидают на меня насмешливые взгляды, а за спиной у Хакона стоит его брат Игорь. Он не участвует в этой ярмарке тщеславия, не показывает своих эмоций. Он просто наблюдает за происходящим. И да. Князь Игорь — носитель системы. Вежа сообщила мне об этом при приближении к нему. Ох уж эти Дункан и Маклауды. Я даже не знаю, чего ожидать от этого Игоря. Агнияр кивает мне еле заметно. Пора начинать. Я так и не понял, на чьей стороне этот старик. Слишком все запутано. Голос волхва, как удар колокола, разносится по площади, прорезая тишину. — Да начнется суд! Ярополк, как спустившийся с цепи пес, бросается вперед, повышая голос, его лицо перекошено от злобы. Этот самозванец! Его палец направлен в мою сторону, староста Антон из Березовки! Он мятежник! Он возомнил себя князем, он хочет даже погибели! Он разжигает смоту! Душан подхватывает в Торе Ярополку. «Он обманывает простых людей, ведет за собой бандитов и наемников, убийц и грабителей!» Они кричат, машут руками. «Да уж, балаган!» Напряжение нарастает, но пытаюсь сохранить спокойствие. Не буду их перебивать, не буду им уподобляться. Даже позволю им выговориться и дам им карты в руки. Я делаю шаг вперед и останавливаюсь, подождав с минуту, дождался, пока оппоненты выдохнутся. Заметив мой взгляд, обращенный на него, князь Хакон поднимает руку, призывая к тишине. Его печики смолкли. Князь смотрит на меня, ожидая ответа. Я вдыхаю в воздух. Ну, понеслась. «Я пришел сюда!» Мой голос звучит достаточно громко, чтобы услышали все. «Не на суд!» Моя пауза заставила толпу перешептываться. «Я пришел сюда не к этим!» Я брезгливо ткнул в душа нас сьерополком. «А к вам!» Я повернулся спиной к трону, лицом к народу. Толпа была в недоумении. Я раскрыл руки, будто хочу обнять всех. «Да, народ Переяславца, я пришел сюда к вам!» чтобы вы знали, что есть еще одно княжество рядом с вами, Березовское. Отныне я князь!» В это время мои сподручные начали разбрасывать серебряные монеты. Их было не очень много, килограмма два, и вид они имели необычный для местных, кругляш размером с полтора ногтя. Их специально выплавил кузнец Тихон из Березовки. Я успел получить первую партию переплавленных серебряных гривен. В толпе сначала не поняли, что происходит, но потом крики серебро-гривны возымели свое действие. Толпа обезумела. Какой суд? О чем речь? Тут даже некоторые бояре из святых Хакона занервничали. Кто-то из них даже не выдержал, вмешался в процесс поимки монет. Хакон аж привстал со своего трона, пытаясь разглядеть, что происходит. Попытки дружинников навести порядок не возымели действия, и Хакон понимал, что применять сейчас силу будет самоубийством. В итоге, через десяток минут, когда счастливцы улепетывали от тех, кто хотел отобрать богатство на площади, наступила относительная тишина. Все обсуждали произошедшее. Здесь был очень тонкий момент моего плана. Я боялся, что вся площадь пойдет преследовать обладателя монет, но нет, обошлось. Я поднял руку, призывая к тишине. «Я! Князь Березовки!» Антон, приглашаю всех, кто хочет справедливого труда, кто хочет получить славу и богатство, посетить мой чудный град, Березовку. Толпа загомонила. С градом я, конечно, приврал, чего уж там, но посыл мой поняли, как мне кажется, как он был в ярости. Еще бы, я тут забираю его паству. С кого он налоги будет брать, кем руководить, если я лучших себе заберу? догадался. Очнулись и его приспешники. «Ты мятежник!» — закричал Хакон. — «Ты жалкий староста!» «Разве так должен вести себя правитель?» — перебил я не неожидавшего такой бесцеремонности Хакона. «Разве он должен кричать и оскорблять, как базарная торговка?» Я смотрю в глаза людей, стараясь увидеть понимание. И легкие смешки вознаградили меня. «Разве я похож на тирана?» Я задаю вопрос в пустоту. «Разве я когда-либо требовал что-то?» «Я же, наоборот, дарю вам. Вы думаете, я последнее серебро отдал?» «О, нет! Я готов дать еще больше. У меня народ не голодает и живет в роскоши». «Не верьте ему!» Ярополк перебивает меня, срываясь на виск. Он — Лжец, он самозванец! Он хочет нашей погибели! — Он обманывает нас, — поддакивает Душан. — Он разбойник и предатель! Я смотрю на них и качаю головой. Они так стараются убедить толпу, которую я уже купил. Причем купил не деньгами, а словами. Противники уже выглядят смешно, как клоуны на ярмарке. — Они! — я указываю на них пальцем. «Говорят о справедливости, но где она, когда бояре жируют, а простой люд еле сводит концы с концами? Где их справедливость? Где их честность?» Я обращаюсь к толпе. «Они говорят, что я обманщик, но разве кто-то из вас слышал от меня хоть одно лживое слово? Спросите моих людей. В Березовке я строил дома, налаживал торговлю, защищал селян от разбойников». А вас кто-то защищал? Кто вас защищал, когда бояре сдирали с вас последнюю шкуру? Кто вам помогал, когда вас лишали последнего куска хлеба? Я смотрю на собравшихся и вижу, как меняется их настроение. На их лицах читается сомнение о кое-где и понимание. Они начинают осознавать. Но Ярополк с душа нам не унимаются, кричат и стараются перекрыть мои слова. Слушайте его!» — кричит Ярополк. «Он приведет вас к гибели!» «Он ведет вас в пропасть!» — вторит ему Душан, не давая мне ответить. «Он самозванец!» Я выдерживаю паузу, а затем делаю еще один шаг вперед, стараясь привлечь внимание всех, кто стоит на площади. «Я не стану кричать, как они!» «Я не стану оскорблять!» Я просто прошу вас, задумайтесь, неужели эти люди с их жадностью когда-либо заботились о вас? Я делаю паузу, давая толпе время переварить мои слова. Ярополки душан мечутся. Они чувствуют, что теряют контроль над ситуацией. Я делаю еще один шаг вперед и, перебивая их визгливые вопли, начинаю говорить, будто обращаюсь к старым друзьям. — Я князь, и не подсуден другому князю. А великого князя на Руси нет. Более того, меня поставил в Березовку сам великий князь Святослав. И он, — я указал на огняра, свидетель этому. — Было такое, Волх? — Было, — ответил громко Агнияр. Толпа зашумела. Тут ведь тонкая параллель с Хаконом. Святослав и Ихакона сам ставил в Перьяславец посадником. Так чем же Антон хуже? — Все с воли великого князя. Сзади прогремел голос Перьяславецкого князя. — Однако... — он встал и ухмыльнулся. — Однако ты признал себя ниже меня, раз пришел на мой вызов, на княжеский суд. Я пришел сюда, чтобы заявить о себе как о князе о котором не знают в этом городе», — заявил я. «Теперь народ знает, что я князь». Хакон вскакивает с трона, его лицо багровеет от ярости. Я буквально вижу его мысли. У него все на лице написано. Ярополки душан растерянно переглядываются, не ожидая такого поворота событий как он понимает, что ситуация ускользает из-под контроля, и он должен что-то предпринять, чтобы перетянуть на себя волю народа. «Молчать!» — рявкает он, перекрывая гомон толпы. Голос его дрожит от гнева, но он старается придать ему уверенности. «Вы слушаете этого лжеца! Он обманщик, который хочет вас погубить!» «Он пришел сюда не за справедливостью, а за вашей землей, за вашими богатствами. Он хочет вас поработить, сделать своими рабами, он покупает вас, как рабов, серебром!» Как он указывает на меня дрожащей рукой. «Вы верите ему? Вы верите этим сказкам о процветающей Березовке?» Как он кричит, и его голос разносится по всей площади. «Да это всего лишь уловка!» Он хочет вскружить вам головы, а потом обмануть вас, как обманул многих до вас. Он обещает вам серебро, но где оно? Он раздал вам горстку монет, чтобы вы продали ему себя в рабство. Не верьте ему, он не князь, он разбойник, самозванец, которого нужно предать смерти. Он переводит взгляд на огняра. На лице князя мелькает нескрываемая ненависть. — А ты старый лжец! — кричит он волхву. — Ты продался этому чужаку! Ты за лжевые посулы готов предать своих богов свою веру! Ты позоришься перед всем народом! Огнияр сохраняет спокойствие, и лишь слегка приподнимает бровь. Как он не дождавшись ответа от старика, возвращается к толпе, стараясь достучаться до их разума. — Неужели вы забыли, кто я? — взывает он к народу, делая шаг вперед, показывая себя. «Я ваш князь, я племянник Святослава. Я с детства жил здесь, среди вас. Я защищал вас от врагов, я заботился о вас. Я не желаю вам зла. Я хочу для вас только лучшего. А этот...» Он снова кивает на меня. «Этот самозванец. Он пришел из ниоткуда. Он принес вам только ложь и смуту». Хакон хватает себя за грудь, изображая некую душевную рану. Он смотрит в глаза собравшимся, ища в них хоть каплю понимания. А ведь неплохой из него актер. Вот только он поздно очухался. Хорошо, что он все это время был в шоке и не смог раньше включиться в эту игру. — Посмотрите на него! — кричит Хакон, указывая на меня. — Он выглядит как разбойник! Его одежда темна, его взгляд зол. Он привел сюда своих головорезов, чтобы захватить нашу землю, чтобы пролить нашу кровь. Он указывает на моих сторонников. Их напряженные позы говорят о том, что они готовы к бою. Как он старается посеять в толпе страх, заставить их увидеть во мне и моих людях угрозу. Я молча наблюдаю за попытками Хакона переломить ситуацию. Князь старается надавить на страх, но его слова неубедительны. Они тонут в шуме и гамме толпы. Я усмехаюсь, видя, как князь пытается играть на старых струнах. Но они уже порвались. Слова Хакона звучат, как отчаянные крики тонущего. Он видит, как люди смотрят на него с огромным сомнением. Они не верят Хакону. Они хотят услышать иное. Бывший посадник не угадывает настроение толпы. Я наблюдаю за Ярополком и Душаном. Они стараются подхватить выпавшее из рук Хакона знамя, но их жалкие попытки вызывают лишь смех. — Он лжец, он обманщик! Он ведет вас в погибель! — кричит Ярополк. — Он хочет отнять у вас все! Он хочет нас убить! — подхватывает Душан, стараясь перекричать всех. Он самозванец, он должен умереть. Вот заладили. Только еще глубже закапывают своего хозяина. Их крики раздражают толпу. Люди начинают шуметь, недовольно переговариваться между собой. Их слова не убеждают, они лишь подтверждают то, что я говорил раньше. Бояри потеряли связь с народом, они не понимают его потребностей, они не слушают его голоса. Я чувствую, что время пришло, и делаю еще один шаг вперед. Я смотрю на Хакона. Ты говоришь, что я разбойник. Я повышаю голос, чтобы было слышно сквозь гам. Но кто грабил простых людей, кто обирал их до нитки? А знаешь ли ты, что твои слуги, Ярополк и Душан, наняли разбойников, чтобы ограбить караваны Святослава, которые он посылал в Березовку? Молчишь? Я нашел все то, что награбили эти два негодяя, когда захватывал их разбойничьих гнездо село Савиное. Толпа замерла, переводя взгляд на своего князя. Ты говоришь, что я хочу вас поработить. Но кто заставлял простой люд работать на бояр за кусок хлеба? Ты говоришь, что я лжец, но ты сам солгал мне. Ты солгал мне, когда пообещал справедливый суд». И этот суд несправедлив, потому что ты и твои бояри сами судьи в нем. Вы, а не народ. Информация об ограблении каравана шокирует многих. Толпа начинает шуметь, многие кивают, соглашаясь с моими словами. Здесь я играю на очень тонком льду. Не то чтобы я хотел передать судебную власть народу, но сделать ее видимость необходимо, хотя бы, чтобы получить выгоду в их глазах. Да и пора отгородить судебную власть от княжеской. Нужна система сдержек и противовесов. Это будет сложно, но нужно ради процветания управления страной. Я не хочу быть вашим господином, продолжаю я. Я хочу быть вашим защитником. Я хочу, чтобы вы жили в достатке. Я делаю паузу. Ты говоришь, что я хочу пролить вашу кровь. Но ты сам готов убить нас всех ради своей власти. Хакон ошеломлен. Его слова, его попытки переубедить толпу разбились о мою уверенность. Мне кажется, про ограбление караванов Святослава он слышит впервые, вон как притих Ярополк под взглядом князя. Да и душа на него косо смотрит. Хакону нужно переломить ситуацию, и он находит способ. Он видит, что его слова о том, что я самозванец, не убеждают толпу. «Этот Антон колдун!» Завапил Хакон, вытягивая руки вперед. «Он слуга тьмы! Он чернокнижник! Он напускает на нас морок! Не верьте ему! Он пользуется колдунством!» «Фу, как некрасиво!» Хакон рассчитывает на суеверие толпы, он хочет напугать их. Он надеется, что страх пересилит их любопытство, и они отвернутся от меня. «А вот это очень плохо!» Если сейчас Хакону удастся убедить толпу в моем колдовстве, то все усилия пойдут прахом. «Магия!» — усмехаюсь я. «Ты говоришь о магии. А что тогда делаешь ты? Как назвать твою постоянную ложь? Разве не магия твоего богатства? Если обобрать караваны своего князя — это магия...» Я сделал многозначительную паузу. То колдун здесь ты. Наколдовал себе святослава и богатство присвоил себе его достижения и награбил машно. Чем не магия? Я поворачиваюсь к толпе. Я не боюсь ваших суеверий, говорю я. Я пришел сюда со светом. Я пришел с правдой, и правда победит. Люди смотрят на меня и хотят верить мне просто потому, что я более убедителен, ну или из-за моих серебряных монет. Я чувствую, что внимание людей полностью на моей стороне, и это придает мне сил. Надо воспользоваться моментом, чтобы нанести последний сокрушительный удар. — А теперь, — говорю я со старью в голосе, — я покажу вам, кто здесь на самом деле виновен. Я покажу вам истинное лицо тех, кто так сладко поет вам о справедливости. Я покажу вам их истинное лицо. Я достаю из-за пазухи свернутую ткань то самое письмо, перехваченное Веславой, которое станет моим ключом к их разоблачению. Показываю его толпе, чтобы каждый мог убедиться, что это не подделка. Я вижу, как все взгляды устремляются на этот клочок, и в толпе воцаряется мертвая тишина. «Это, — громко говорю я, — письмо князя Хакона. Он сам приказал убить всех, кто меня сегодня поддерживает. Всех, кто сейчас на площади. Сразу после этого судилища». Я зачитываю текст вслух и демонстрирую подпись Хакона, его личную печать, чтобы не было никакого сомнения. Меняются выражения лиц. Гнев начинает прорываться наружу, недоверие сменяется яростью. И теперь, когда маски сброшены, я вижу лицо Хакона, которое перекосило гримаса ярости. Он превращается в зверя, который зажат в клетке и готов разорвать всех вокруг. Его глаза наливаются кровью, а рот кривится в злобной усмешке. «Это ложь!» — кричит он. «Это подделка! Этот Антон — мятежник, самозванец и изменник! Смерть ему!» Каждое слово Хакон выкрикивает с ненавистью и яростью, будто хочет уничтожить меня одним только голосом. И в этот момент, после этих слов, которые звучат как приговор, толпа словно взрывается. Ярость, которая до этого клокотала, вырывается наружу. Они уже не в силах сдержать свои эмоции. Они больше не будут молчать. Хакон, осознавая, что все проиграно, отдает приказ своим дружинникам. «Убить всех!» — кричит он. И его слова разносятся по площади. «Не жалейте никого! Убейте этого самозванца! Убейте всех, кто его поддерживает!» В эту же секунду я вижу, как князь Игорь еле заметно подает какой-то сигнал, и его люди врываются в ряды сторонников Хакона, блокируя их. На площади начинается драка. Настоящая схватка не на жизнь, а на смерть. Это уже не просто драка. Это бунт.